Глава третья. «И кто здесь суперхищник?» Червь в пояс без приглашения не заглядывал, поэтому для перемещения адепты использовали либо космические дирижабли, либо, в исключительных случаях, спецнавыки. Обычно этого хватало, поскольку сам пояс походил на тонкую кожицу вокруг кластера и имел не такую уж большую толщину, в отличие от просто гигантской площади. Но если координаты нужного мира имелись, то добраться до него было не так уж сложно. Особенно если ты умел путешествовать с большой скоростью. Однако планеты пояса могли и передвигаться, поэтому Алекс надеялся, что координаты еще не устарели. Добравшись до океана света, он вышел в открытый космос. Здесь официально заканчивалась охраняемая вселенная территория, куда не пускали суперхищников. И начинался пояс, загон для этих самых суперхищников. «Значит, здесь его не тронут, какие бы навыки он ни использовал». Собственно, интерфейс это подтверждал. «Среда нейтральная». «Миром, найди мне леркан деловито спросил он, разворачивая огромную сеть меток. «Уже работаю». «И все подозрительное, тоже ищи». «Кому ты это рассказываешь?» — фыркнула спутница. «Не волнуйся, от моего взора ничего не скроется». Параллельно с миром Алекс и сам подсоединился к сети меток, чтобы получить личные впечатления. Кроме того, ему требовалось довести око до усиления, а ведь если только миром будет использовать метки, навык не разовьется. Поскольку это было не первое его посещение пояса, он примерно представлял себе, что увидит. Нейтральный космос, а за ним барьер, которому адепты присвоили официальное имя Бауларк. Бездной же считалась область сразу за барьером. По сути, это была непроходимая граница между кластерами. Адепты ее так называли за то, что при взгляде на барьер энергетическим зрением возникало ощущение бездонного колодца. Никакие сканирующие лучи оттуда не возвращались. Зато если ты смотрел обычным зрением, наблюдатель просто видел далекие звезды. В общем, ничего особенного. Вот только пересечь эту границу можно было лишь в момент получения 13 уровня. Да и то, скорее не пересечь, а сгинуть в ней. Куда дальше деваются адепты тринадцатого уровня, подлинно никто не знал. Единственная зацепка — история про лорда Эларона из Школы Ксарат, который ненадолго залетел в кластер, чтобы помочь родному Акарану. Но с этой историей Алексу еще только предстояло разобраться. Правда о том, что другие кластеры населены, адепты Вантана знали точно так как иногда через барьер пролетали физические доказательства разумной жизни на той стороне. Так или иначе, Алекс точно знал, чего ждать, поэтому сразу настроился на поиск тонких вибраций силы, по которым можно было засечь как большие миры, типа Леркана, так и крошечные укрытия, где прятались небольшие группы адептов. Естественно, многие обитатели пояса маскировались. Но если знать, куда направить око, то скрыться адепты не могли ни от него, ни тем более от миром. Фактически Алексей Леркан мог бы найти самостоятельно, просто это заняло бы некоторое время. Выкрутив чувствительность на максимум, он взглянул в темноту перед собой, и... его брови поползли вверх. «Пояс кишел жизнью!» Алекс вел оком, как огромным локатором, и буквально в каждой точке что-нибудь дочувствовал. Какое-нибудь живое существо. Разумеется, они располагались на разной глубине, но все равно это было довольно необычно. Как будто ты вошел в подвал, думая встретить там максимум пару тараканов. Включил фонарик, а на тебя уставились чьи-то глаза. Перевел луч дальше, а там следующая пара глаз. Короче, попал в логово пауков вместо пустого подвала. От такого немудрено было растеряться. Алексу даже как-то расхотелось покидать кластер. «Откуда там столько народа?» — недоуменно произнес он. Такую концентрацию сигналов можно было бы объяснить разве что огромной толпой адептов, которые оседлали астероиды, метеориты и прочий космический мусор и зачем-то заполнили все пространство. При этом они и не думали маскироваться, что противоречило обычной практике выживания адептов в поясе, когда каждый встречный мог быть охотником за эссенцией. «Я не знаю». Также удивленно отозвалась миром. «Это выглядит подозрительным». «Слишком много подозрительных вещей мы встречаем в последнее время. Не находишь?» «Нахожу. Что будем делать?» «Нам все равно туда надо, но сначала разберемся с Лерканом. Ты его нашла?» Работаю. Из-за такого хаоса сигналов обнаружить цель было чуть сложнее, чем обычно. К счастью, планета находилась точно в том месте, которое им указал один из учеников Фаннира. Настроившись, Алекс и сам почувствовал вибрации великих артефактов. Леркан был открытым миром, поэтому и не думал их скрывать. Кстати, характер вибраций Алекс выяснил у Фаннира. Великие артефакты Леркана излучали так называемую «концепцию жизни». Не живую, то есть связанную с конкретной расой, а именно жизнь как силу. Такую же, как пространство, холод, огонь и многое другое. Естественно, название было условным, просто последователи этой концепции много чего умели в плане управления телом. Изменение плоти, модификация органов, лечение и тому подобные штуки. Эдкие живчики. Но безобидными они только казались. Имелись у них и жуткие боевые навыки, способные оборвать существование противника одним ударом. В этом смысле они мало чем уступали поклонникам энергетических концепций. Также среди них было много энергетических хирургов. Вот почему Фанир выбрал Леркан в качестве отправной точки, чтобы перейти на десятый уровень. Там ему и артефакты помогли бы. Жаль, не добрался. Кстати говоря... Благодаря Миточу аналогичного места для мастеров пространства в поясе пока не имелось. Все желающие должны были отправиться на Зеранг, либо прятаться. Что интересно, непосредственно Леркан был окружен многочисленными источниками вибраций. Причем все они излучали именно вибрации жизни. Поэтому своим фоном как бы маскировали планету и даже перебивали ее 15 великих артефактов, что было уж совсем странным. «Ведь для этого нужно быть необычно мощным адептом на уровне проводника, а то и эмиссара». Некоторое время Алекс и так и эдак рассматривал цель, пытаясь понять, что их там ждет. Но сдался. Ни он, ни миром с такого расстояния не могли определить, кто же излучает вибрации. «В крайнем случае я всегда могу сбежать», — оптимистично заявил он. «Но их там много. Может, подождем?» «Чего? Пока они разойдутся?» «У нас мало времени. Нам еще Иль разыскивать. Не волнуйся, магнит нас вытащит, если что. А подавления там нет, поэтому ничего эти ребята нам не сделают». Алекс раскрутил навык, зацепился за Леркан, создал туннель и направился к далекой планете. Точка выхода располагалась прямо над поверхностью Леркана, причем на достаточной высоте, чтобы можно было спокойно выйти, сориентироваться и только после этого спускаться. Но стоило ему появиться, как его атаковали. В спину. Причем противник сходу пробил домен и едва не коснулся путешественника. К счастью, озеро пустоты погасило импульс. Скоростник. Промелькнуло в голове. Недолго думая, Алекс телепортировался несколько раз, пока не добрался до поверхности Леркана. Так получилось, что там находился какой-то энергетический купол, защищающий небольшой участок планеты от космического холода. Леркан вообще скорее был крупным астероидом, чем небольшой планетой, и по этой причине собственной атмосферы не имел. Но его обитатели явно любили комфорт, поскольку под защитным куполом они вырыли пруды, заполнили их водой, насыпали почву, высадили деревья. А все это великолепие освещалось потоком света, генерируемым энергетическим куполом. В общем, лерканцы сделали что-то вроде элитного поселка для богатеев. Нечто подобное Алекс видел и на Сумахе у Квази. Бедняки и средний класс, видимо, жили в пещерах глубоко под землей. Кстати, пара ближайших особняков была разрушена до основания. Наблюдения и мысли проносились в сознании, не фиксируясь, просто как вспышки. Все внимание было сосредоточено на враге, который почти догнал беглеца, несмотря на несколько телепортаций подряд. Восприятие при этом показывало, что враг довольно габаритный, более 20 метров в длину. Это минимум. Тех мгновений, что Алексу Лепетовал, хватило, чтобы достать копье, насытить вибрациями разрушения, укрепить домен, восстановить барьер пустоты и разогнать сознание до максимума. Резко обернувшись, он увидел десяток приближающихся копий. Хотя нет, это было не оружие, а часть живого организма. Что-то вроде заостренных щупалец. Не особо раздумывая, Алекс закрутил домен, чтобы смахнуть щупальца копья. Однако это вообще никак не повлияло на их полет. Щупальца продолжали приближаться с огромной скоростью. Пришлось ретироваться в сторону, благо с этим домен справился. Но стоило ему появиться в новом месте, из существа мгновенно выросли еще несколько отростков и устремились к человеку. Ближайшая даже почти успела добраться. Лишь озеро пустоты вновь задержало полет щупальца. Навык вообще оказался на высоте, в отличие от домена. Однако с этим можно было разобраться позже. Сейчас главное было понять, с кем или с чем он столкнулся. Алекс активировал форсированный режим матрицы «Пустота разума», что делал крайне редко, боясь спалить мозги. Но после того, как выяснил, что может воскреснуть буквально из ничего, эксперимент не казался таким уж опасным. Хотя было очень интересно, а что будет, если он сойдет с ума от перегрузки? Излечит ли его воскрешение из мертвых от такой напасти? Или безумие пропишется в коде? Жаль, нельзя было узнать этого заранее. Четыре резерва, вброшенные в ускорение, заставили мир замереть. Удивление, вопросы, злость на неожиданную атаку — все это осталось позади. В максимально разогнанном состоянии Алекс внимательно следил за монстром. Рассмотрел двухметровую голову с огромным синим глазом. Шею, переходящую в лес заостренных щупалец, лоснящуюся серую кожу, а также небольшие выпуклости, обильно рассыпанные по всей поверхности. Очевидно, из них в любой момент мог прорасти новый отросток. Монстр был огромным и быстрым, причем настолько быстрых врагов землянин еще не встречал. Но, что было хуже всего, восприятие не пробивалось внутрь. Тело создания вообще оказалось непроницаемым для сканирования. Черный ящик, да и только. Что там внутри, непонятно. Соответственно, нельзя было задействовать жало или ткнуть копьем прямо в ядро, чтобы мгновенно убить врага. Действие форсированного ускорения подходило к концу, поэтому Алекс без затей переместился к затылку чудовища и ударил копьем перед собой. Лезвие вошло с ощутимым усилием. Противник оказался на удивление крепким. Таким же крепким, как и высшие стражи древних. Но охранники великих артефактов, по сути, сами являлись артефактами, а их тела состояли из усиленного металла. Чудовище же явно было живым. Причем под кожей не ощущалось скрытого панциря, и даже насчет черепа у Алекса имелись сомнения, так как копье ни во что не уперлось, а просто замерло. Существо оказалось одновременно и гибким, и невероятно прочным. Возможно, его защита была необычно сильным навыком. Чтобы избежать ответной атаки десятками щупалец, Алекс снова сместился. Оказавшись сбоку, он ударил и тут же телепортировался, но в этот раз добавил скользящий удар, с которым дело пошло гораздо веселее. Некоторое время землянин скакал вокруг противника. Копье, усиленное двумя навыками, уже легче погружалось в голову монстра. Всего удалось атаковать десяток раз, прежде чем существо обвило голову щупальцами, став похожим на большой шар. «Очевидно, это был защитный режим. Но для мастера пространства и щели размером с волос хватало для удара. Больше Алекса волновало, что существо как будто не собирается умирать. Более того, все раны резво зарастали. Надо было срочно менять тактику. Несколько брошенных для пробы лезвия ожидаемо не причинили врагу никакого вреда. Не высказывая удивления, в таком состоянии на это просто не оставалось времени». Алекс окутал себя хаосом и стал заполнять им раны монстра, отчего разрезы перестали быстро излечиваться. Существу это не понравилось. Оно бросилось на утек, но землянин, не раздумывая, бросился в погоню. Тут ему пришла в голову новая идея, и он раскрутил двадцать врат на полную, пытаясь продавить врага, лишить его энергии, отсечь от источника. Как ни странно, вышло неожиданно хорошо. Точнее, поначалу плоть существа сопротивлялась давлению, но не сдюжила против 20 врат. Это стало понятно, когда монстр запнулся, а его щупальца обвисли, да и скорость врага заметно снизилась. Но главное — восприятие, наконец-то, уловило в глубине головы врата. Не ядро, а именно врата, в единственном экземпляре. Собственно, их стало видно только после удара, когда остальное тело как бы погасло, став проницаемым для сканирования. Однако при этом сам монстр продолжал улепетывать, пусть и медленно, хотя обычно успешное подавление означало, что враг лишается энергии и не может больше двигаться. Не разбираясь с таким странным поведением, Алекс стрелой метнулся к ослабевшему существу и вбил копье в то место, где находились врата. Длины оружия, к счастью, хватило. Правда, тело монстра по-прежнему сохраняло прочность, значит, его защита была не способностью, а естественным состоянием организма как скорость или мгновенная регенерация. Враг дернулся и свалился недалеко от одного из разрушенных особняков. А Алекс осторожно приблизился. Монстры. Когда-то они были опасными врагами, но он думал, что эта напасть осталась далеко в прошлом, где-то в районе Шидара. С тех пор самыми сильными противниками стали адепты. Однако ему снова пришлось столкнуться с монстрами. Более того, это существо могло дать фору любому разумному. Странно. Надо сказать, монстры вообще редко представляли угрозу для разумных стадий формирования ядра. Скорее являлись их законной добычей. Нет, разумеется, извечная проблема мира адептов, что размер имеет значение, никуда не ушла. В смысле, чем крупнее был монстр, тем большую опасность он представлял. И чудовище размером с дом, как правило легко уделывал высокоуровневого бойца скромных габаритов. Собственно, драконы Шедара, а тем более стражи третьего слоя, были тому доказательством. Алекс, даже сейчас, находясь на вершине стадии формирования ядра, не горел желанием склестнуться, например, со стражем слоя. По сравнению с ним, он был необычайно сильной и крепкой мошкой. Тем не менее, адепты не боялись простых монстров так как на высоких уровнях у разумных было больше навыков, и с какого-то момента мастерство било габариты и массу. Особенно если в бой вступала подготовленная и хорошо замотивированная партия охотников. Разве что некоторые из Полины представляли опасность. Кроме того, обычно монстры были продуктами другой страны, из за пределы миров они не выходили. Только чтобы сбежать в другой мир. Поэтому с адептами десятого и выше уровней практически не пересекались. Единственное исключение загадочные твари бездны, с которыми Алекс пока что сталкивался лишь косвенно. Например, его копье было сделано из панциря Мимота с Сумата. Так назывался монстр из бездны. А Суматом был район пояса, где этих самых Мимотов встречали и успешно охотились, чтобы потом снять панцирь и сделать из него что-нибудь полезное. Алекс также слышал еще о нескольких аналогичных существах. Всех их объединяло одно. Они были редкими гостями в кластере, иначе его копье не стоило бы таких сумасшедших денег. Однако на Леркане что-то пошло не так. Он поднял голову и посмотрел на особняк в нескольких десятках метрах от себя. Судя по разрушениям, враги напали сверху, проломили крышу и, очевидно, выживших можно было не искать. Быстрое сканирование это подтвердило. «Если кто и выжил, то глубоко под землей». Он вновь перевел взгляд на дохлого осьминога. не соответствовал описанию ни одного монстра бездны, хотя кластер большой, и всех монстров никто просто не знает. «Миром, твое мнение?» «Никогда не видела ничего подобного», — отозвалась спутница и возмущенно добавила. «Чтобы монстры напали на мир в поясе, неслыханно. В мое время такого не было». «В твое время много чего не было». «Но я все равно не понимаю причин этого. Что это такое?» «Да тут все ясно. Эта штука — очередной сюрприз вселенной, но уже для ребят из пояса, по аналогии с ускоренным слиянием для миров кластера». Пользуясь паузой, Алекс сосредоточился на трупе. Его смущало несколько вещей. Первое. Существо уж слишком отличалось от адептов. Как энергетический хирург, повидавший достаточно пациентов, он был в этом абсолютно уверен. Слишком непривычно выглядела энергетическая система монстра, Разве что врата были закономерным элементом. ну и то, они находились в теле, причем не в центре, а скорее напоминали матрицу, чем стандартные врата возле озера. Скорее всего, при такой структуре энергия нигде не скапливалась, а сразу распределялась по всему телу. С одной стороны удобно, нет лишнего элемента. Но где ядро? А ведь даже у нематериальных рас оно имелось. И вряд ли Вселенная придумала две полностью независимые ветки эволюции для монстров и разумных. Тем более, часть монстров как раз и произошла от разумных, проваливших слияние. Второе. Все предыдущие монстры не имели рангов, разве что стражей уровней можно было в этом заподозрить. Но то были слишком непонятные существа, чтобы говорить наверняка. Скорее, они являлись частью другой страны, чем монстрами в обычном смысле слова. Осьминог же явно был, как минимум, коснувшимся. Иначе откуда шла энергия через врата? А еще сильно смущала плоть существа. Мало того, что она была необычно плотной, так еще препятствовала сканированию во время боя. Причем не за счет избытка энергии, а сама по себе. Никакой пыльцы, кстати, после монстра не появилось. Со всем этим следовало разобраться. Алекс отрезал копьем крошечный кусок щупальца и поднес поближе. И тут же удивленно хмыкнул. Плоть излучала небольшую, но явную вибрацию. причем это была не остаточная энергия, не след, а четкое излучение. От внимания миром этот странный факт также не укрылся. «Это создание похоже на артефакт», — выдала она свое заключение. «Да, есть в этом что-то», — кивнул Алекс. «Поэтому оно генерировало такой сильный фон». Однако он также видел, что труп — не артефакт, поскольку артефакты обычно были окошком к силе, то есть поддерживались извне. А тут вибрация казалась естественной, словно принадлежала самому существу, а не источнику. Собственно, звучание силы тут только угадывалось, как в легком дуновении ветерка можно уловить от урагана. Впрочем, вибрация быстро слабела и через несколько минут полностью исчезла. Но все равно у алекса сложилось впечатление что он смотрит на принципиально новый вид монстров на представителя следующей стадии Фу, мне кажется что создание тринадцатого уровня неуверенно пробормотал он на землю упала огромная тень алекс мгновенно поднял голову и увидел существо раз в пять больше только что убитого причем за ним летели еще три таких же